Вот я и подумал, схожу-ка я вместе с тобой, и мне развлечение, и тебе, глядишь, пригожусь. Мало ли, какие там люди попадутся. «Мало ли», — согласилась Настя. «А фамилию и имена зачем?» — спрашивали. «Для поддержания разговора», — скрипучий захихикал Бычков. «Надо же было с чего-то начинать, так почему не с фамилией?» «Ну так что? Возьмешь меня с собой?» С удовольствием, дядя Назар. Как только Шусто мне позвонит, я дам вам знать. Настя положила трубку, поверх бумаг разжала кулак, поставила перед собой детка. Какие наши с тобой годы, дедочек, вполголоса сказала она. Смех один. Правильно, дядя Назар говорит. И комплексное монографическое исследование мы с тобой сделаем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 попросим у Чистякова машину и поедем к Лазинцевым на личном автотранспорте. Если, конечно, они согласятся меня принять, а если не согласятся...